Глава 19. Но, как вскоре оказалось, в Мрекул прибыли не только боги, но и смертные. Точнее, одна единственная смертная, кую Родон даже не смог заметить. Впрочем, он этому ничуть и не удивился. Третьим незваным гостем оказалась никто иная, как моя старая знакомая – Ариана. Юная куколка превратилась в прекрасную бабочку. Похорошела, повзрослела, естественно, по местным меркам. Полгода назад они сыграли с Кирком Каразалом свадьбу и развила свои умения и навыки до совершенства, встав на одну ступеньку с оракулами далекого прошлого, что позволило ей не только заглядывать в будущее и прошлое любого разумного, но и закрываться от прямого взора высших сущностей, а также других оракулов и провидцев Нори. «Я рада тебя видеть, Крейбен». Совершенно искренне и дружелюбно улыбнулась девушка, чем вызвала недовольство стоящей рядом со мной Киера, что, к слову, все еще злилась на меня за вчерашнее, ничуть не постеснявшись, отругала прямо при всех, встретив нас в коридоре на пути к главным воротам замка. «А уж как я рад тебя видеть!» Ответил я тем же, но, несмотря на желание обнять и дружески поцеловать в щеку, рисковать не стал. Слишком уж обжигающим был взгляд Киеры. «А где Кирк?» В Зулмаке, в посольской резиденции. У орков, значит. И он не побоялся отпускать тебя одну? Удивился я. Да, ну о чем ты? Рассмеялась Ариана. Если уж простой провидец способен предсказать угрожающую ему опасность, то я тем более. Вот все у вас, Оракулов, не как у людей. Покачал я головой. Пойдем? Приглашающе кивнул в сторону ворот замка, за которыми уже скрылись Алекс и Ауре. Что хоть и обратили на меня внимание при встрече, но откровенно показали, что прямо сейчас я их интересую меньше всего. Но еще бы, после того, как узнали от Родона, кого именно я притащил из захваченного улонами города. Но мы с Ирианой направились не в зал, где собрались сильные мира сего. Вновь видеться и уж тем более общаться с теми, кто притащил меня сюда силой, не очень-то и хотелось. А в наши с Киерой покоя. И как же ты оказалась связана с тенями? По пути девушка уже успела рассказать мне, что не первый раз в этом замке. Давно знает Хантара и вполне хорошо общается с Дезрэлем, что некогда тесно работал с правящей верхушкой царства гномов». «Через Ванрога», — ответила Ариана, проводив взглядом Киеру, в итоге решившую не мешать нашему дружескому разговору. «Моя подруга сердце отправилась в общую столовую, перекусить. Мол, успокоилась, когда я, наконец, вернулся, и вот внезапно появился аппетит». «А он-то тут каким боком?» Изумленно вздёрнул я брови. «Он же на Странника работает!» «Уже давно нет», — покачала головой девушка. «Генри наконец-то нашел свой путь в этой жизни». А тени?» Сошелся с ними в память о тебе. Сам, без чьей-либо помощи, нашел Хантара, когда тот покинул замок и нагло предложил свои услуги. Но ты знаешь, чем он промышлял раньше, тем более на службе у Странника он свои навыки отточил до совершенства». «Знаю». «И ты не поверишь?» — улыбнулся я. Рад за него. А вот странник гад об этом умолчал. Хотя мог бы обмолвиться словечком. Ну, Ариана развела руками. Может, просто к месту не пришлось. Впрочем, Алексу, да, не удивляйся, я знаю его настоящее имя, вообще последний год не до того было. Впал в апатию, бросил все, в конце концов став отшельником. Решил, что все пропало, что он где-то ошибся и портал не спас тебя, а напротив, уничтожил. Или тебя уничтожили там, куда ты попал. Но тут появилась ты и вселила в него надежду. Тихо, но без всякого намека на обвинение произнес я: Прости! Извиняюще склонила голову девушка, поняв мои слова по-своему. У нас не было выбора, нам нужно было вернуть тебя в норю. И в конце концов не говори, что я оказалась не права. Ты ведь справился? Не скажу. Но вот насчет справился ли, у меня есть некоторые сомнения. Отчасти не согласился я с Оракулом. Пока от этого управителя толку мало. И даже если мы его убьем, вторжение это не остановит. Но его ведь и не нужно убивать, не так ли? Хитро прищурилась девушка. Тебя об этом даже хаос намекнул. Откуда? А, -а, -а, а устало махнул рукой. Вот сложно вас, Оракула, в чем-то удивить. Все-то вы знаете. Не все, но многое. И замечу, что ты все сделал правильно. Ой, ладно, хватит об этом. Я всего лишь обычный человек. «Лучше расскажи, что еще произошло в Нуре за время моего отсутствия?» – попросил я. «Многое, Дар. Многое», – вздохнула девушка. Изменились отношения между богами, между смертными, что повлияло и на политическую карту мира. Семья Кирка сумела возродить былое величие своего рода, поднять восстание, изгнать кланы и занять престол Насхара. Теперь там правит его младший брат при прямом участии суровой матушки. «А что Сака как Гошем?» «Как там? Ужились подданные Айриль, Ливиона и демоны Эльзегиды?» «Естественно», — кивнула Ариана. «Но не без помощи Радона. Тот во всем помогал своим новым жрецам, а заодно и чем-то зацепивший его душу смертной эльфийки. Хотя, кстати, поначалу совершенно не горел желанием иметь какие-либо дела с хитрым и наглым Равеном. Я думаю, ты догадываешься, почему». Но всего лишь раз мироздание намекнуло ему, что не стоит пренебрегать своими прямыми божественными обязанностями. И он сдался, а потом и вовсе подружился с Ливионом. Дар, но ведь ты не просто так завел речь о мире демонов, верно? Девушка задумчиво склонила голову на бок. Да, честно признал я. Не переживай, вновь улыбнулась Ариана. Ты еще вернешь призрачный замок. Если вы остановите вторжение, у Луна отзовут свою армию Изака как Гоша, и Эльзегида снимет печати. «Значит, вот причина, почему с ними невозможно связаться», — наконец-то понял я. «Мог бы и сразу догадаться, ведь не первый раз с печатями сталкиваюсь». Просто первородные не в курсе, что у Луна атаковали не только Ака как Гош, но и все планы Нори. Вот и приходится им, заперев свой мирный замок, в одиночку справляться с армией вторжения очередного управителя, Снять печати сейчас Эльзегида пока боится. Переживает, что враги прорвутся в Норию, но сил им пока хватает. Один только мертвый легион способен противостоять десяткам тысяч лунов без особых потерь. А вот потери вражеские восполняться не успевают. Порталы сбоят, подкрепления и припасы постоянно запаздывают. Спасибо. Поблагодарил я Ариану. А как дела у... Хотел было спросить я еще кое о ком, но меня перебил настойчивый стук в двери. и вряд ли это Киера. Пришлось подняться с дивана, дойти до двери и выяснить, кому же так не терпится увидеть меня или Ариану. На пороге стоял нервно переминающийся с ноги на ногу посыльный гильдии теней. «Господин Крейбен, Даралайла хочет вас срочно видеть». Торопливо выпалил молодой парнишка, а может и не молодой. Кто этих долгоживущих дроу разберет? «Да чтоб вас». Тихо пробурчал я и, обернувшись к Ариане, развёл руками, словно бы извиняясь перед девушкой за то, что приходится прервать столь недолгий диалог. Ничего-ничего. Поднявшись, подошла она к нам. «Там ты нужнее, я же вижу. А разговор мы продолжим позже. И не один раз. У нас на это будут многие-многие годы». «Точно?» — улыбнулся я. Девушка молча ответила мне тем же. «Понятно. Оракул уже не абы кто». Но Начала было она и задумалась, по лицу пробежала тень сомнения, а я же, ожидающий, замер на пороге. «Но только не вздумай мешать Алексу». Тряхнув головой, все же продолжила Ариана. «Страннику?» — искренне удивился я. «Да, когда он предложит помощь, как бы тебе это ни понравилось, не отказывай, без него ты не справишься». «Так-так». Хотел сделать шаг назад да расспросить Оракулу подробнее, ведь она явно озвучила очередное видение предупреждения. Но Ариана уперлась в мою грудь рукой, покачала головой и указала на посыльного. «Тебя ждут. Иди. А когда придет время, ты сам все поймешь». И тихо ругаясь себе под нос, я прикрыл дверь и направился вслед за посыльным. «Здравствуй, Дар». Поздоровался со мной Алекс, когда я вошел в кабинет Хантара. Впрочем, поздоровался только он, а глава гильдии поприветствовал кивком и молча указал на свободное кресло. И больше в кабинете никого не было. Посыльный прикрыл дверь с обратной, и мы остались одни. «И тебе не болеть», — вздохнув, ответил я Алексу. «А где Ауре? Где остальные? Почему здесь только мы трое?» — вопросительно посмотрел я на Хантара. Аури пять минут назад отправился обратно на Сигдариум, к Такану, Вместо Деролайлы ответил странник. О как? И зачем? удивился я. Токан сообщил об открытии портала из Карнила. А учитывая, что прямо сейчас у меня есть более важные дела, со Сканурской придется договариваться именно ему. И хорошо, что в свое время я ей о нем рассказывал. О чем договариваться, не понял я. О поставках вооружения из вашего мира в наш герцогиня, как никогда вовремя. Я даже не ожидал, что она так быстро справится. И зачем же в Норе Огнестрел? Не только Огнестрел, дар. Ракетные установки, мины, гранаты, лазерное и импульсное вооружение перечислил Алекс малую часть того, что могли дать Норе технологии Карнела. Магия, конечно, хорошо, но против шестиствольного пулемета, покрытого рунами гномов, не попрет даже Архимаг. Мы опасаемся массового вторжения, добавил Хантар. Пленную правитель хороший козырь, но иметь запасной план нам не помешает. Как только Аури решит все вопросы с герцогиней Сканурской, я отправлю на Сегдариум своих лучших людей из числа игроков. Тех, кто так или иначе знаком с вашими технологиями. Нам очень нужно оружие вашего мира, дар. «Что, думаешь, толку от пленника будет немного?» – поинтересовался я. «Думаешь, зря я его сюда притащил?» «Нет, почему же?» Он уже нам помог, потому-то я и позвал тебя. Ты, конечно, прости, что мы допросили его в твое отсутствие, но даже то, что он нам рассказал, того стоило. Впрочем, у тебя еще будет возможность с ним пообщаться. «И почему столь важные новости я узнаю последним?» — нахмурился я. «Не последним. Пока об этом знаем только я и странник, что, к слову, ответ на твой вопрос, почему кроме нас здесь больше никого нет. А сейчас узнаешь и ты». «Ну что ж». «Слушаю». Сложив руки в локтях, откинулся я на спинку кресла. «Дальше продолжу я, хорошо?» — обратился Алекс к главе гильдии. «Да, конечно», — разрешил тот. «Начну с того, что рассказал нам с Аури такан Альхамур. И очень прошу не перебивать. Как скажешь». «Итак, иерархия улунов». Как ты знаешь, у правителя это не самые главные представители своей расы. Они скорее что-то вроде наследников престола, имеющих свою армию и своих подданных, и подчиняются напрямую отцу, небесному вождю. Вот он как раз и есть основная цель, добраться до которой нам поможет твой пленник. Впрочем, это не все. Тот, кого ты сюда притащил, возглавляет вторую волну вторжения. Приказ отдал сам небесный вождь после провала операции предыдущим управителям. И как ты видишь, твой пленник справился с этим намного лучше, что в будущем, возможно, даст ему некоторые преимущества перед своими братьями и сёстрами. А отношения у всех детей небесного вождя довольно сложные и натянутые. Борьба за власть, она такая, родственников не щадит. И... Погоди. все же посмел я перебить Алекса, начиная догадываться, к чему тот клонит. Я так понимаю, вы хотите, чтобы в Норию явился этот самый небесный вождь? Совершенно верно, произнес Хантар. Уничтожив небесного вождя, мы внесем хаос и раздор среди его наследников, что повлечет за собой снятие блокады снории и других миров. Управителям придется отозвать свои армии ради сохранения собственной жизни. Борьба за власть окажется важнее расширения ареала обитания. И в целом все это поможет нам остановить вторжение, хотя бы на какое-то время. А когда кто-то из его сыновей наконец займет престол и вспомнит о разумных одного заштатного мирка, что стали причиной смерти небесного вождя, мы уже подготовимся к новой атаке. Не без помощи Карнела, разумеется. И вот тут уже нам снова будет нужна твоя помощь. Осторожно заметил Алекс, отлично зная, как я отношусь к попыткам втянуть меня в невыполнимые миссии с совершенно непредсказуемым финалом. «Отказ, я так понимаю, не принимается». Безнадежно поинтересовался я. «Твой отказ вполне может поставить крест на судьбе нашего мира, а затем и вашего», — произнес Хантар. «Одним оружием войну не выиграть, ведь нас просто меньше». «Ладно, и что мне нужно сделать?» — согласился я. «Договориться с управителем». «Обить его можно?» — злорадно ухмыльнулся я. «Нет, он нужен нам не только живым, но и целым, и невредимым». Да и силы тут ничего не решишь. Жаль, разочарованно протянул я. Подожди, жалеть, насолить у луном ты еще успеешь. Помнишь про золотое яйцо в сокровищнице царя гномов? То, в котором заключено истинное пламя черного дракона и которое способно стереть с лица земли весь город? Да, оно, подтвердил Алекс. Его силы хватит, чтобы уничтожить даже бога. А уж на армию улунов и их небесного вождя точно хватит. Но для этого нам придется отправиться туда вместе». «Вместе?» — Ошарашно уставился я на странника. «А ты уверен, что сможешь противостоять морализатору?» «Хантар!» — повернулся я к главе гильдии. «Ты же рассказал ему про...» «Уверен!» — не дал мне договорить Алекс. «Я, как и ты, прошел лабиринт в призрачном замке». Так что ни морализатор улунов, ни их магия мне не помеха. «Лабиринт, значит?» — тихо произнес я. «А я все гадал, почему именно я?» «Ну как ты теперь понимаешь, не только ты, но и я, и Эльза Гида. Вот только первородная вака, как Гоша, а я здесь, рядом, и могу помочь». Лабиринт защищает своего хозяина от любого ментального воздействия. Разум о рае даже важнее его тела. ибо в его разуме спрятан ключ к лабиринту. Как все сложно! Удивленно покачал я головой. А ты думал? усмехнулся Алекс. В общем, в город мы идем вместе, и управителя придется вернуть, при этом обустроив все это как побег. То бишь теперь пленником станет не он, а ты. А если точнее, то я под твоей личной точной копией на молекулярном уровне. И пока он будет рассказывать своим советникам, как провел тебя, и решать, что делать с тобой дальше, ты в это время проберешься во дворец, достанешь артефакт и перенесешь его как можно ближе к площади, ведь именно там в прошлый раз открылся портал из их мира. Хороший план. Вот только ты не учел один важный нюанс, — заметил я. Перенести нас под купол сможет только Вильгур. Да, я знаю про его портальный амулет, — кивнул Алекс. Так он в разговоре упоминал. Но тут уж с его подачи с Вильгуром мы договоримся. Хорошо, тут все понятно. А теперь вопрос, о чем я должен договориться с управителем? Власть. Ты предложишь ему власть, а точнее небесный трон. Нас он даже не станет слушать, мы для него никто. А вот тебя, как человека, сумевшего его пленить и выкрасть из города, несмотря на всю его охрану, он выслушает». Ты заработал его уважение, может быть, даже почтение, это, кстати, вполне соотносится с мировоззрением их расы. В общем, ты скажешь, что мы можем уничтожить его отца, к слову, не столь им любимого, как я понял из его же слов. Только пусть он подаст сигнал о полной готовности плацдарма для захвата нашего мира. И как только его отец появится в Теркане, ты активируешь артефакт. Пламя поглотит город, уничтожив все живое. Вот-вот. Все живое. Ну ты, естественно, пообещаешь ему спасение, но спасать мы его, конечно же, не будем. Его не будем, а остальных? Там тысячи гномов, эльфов, людей, орков. Их мы тоже оставим в городе?» Возмутился я. «Думаешь, у нас есть выбор?» Совершенно спокойно произнес Алекс, и что интересно, Хантар его поддержал. «Тогда уж извините меня, но я пас. Придавать своих я не собираюсь». «Жизнь тысячи во спасении миллионов — это ничто, дар», — тихо произнес глава гильдии. «Любая война не обходится без жертв. А мы на войне. И хочешь ты этого или нет, но тебе придется это сделать». Я молча покачал головой. Зло прошипел ругательство. Собрался было послать их обоих куда подальше, но... «Так, ладно», — осторожно произнес я, надеясь, что мои мысли окажутся верными. «Я активировал артефакт, но как спасемся я и Алекс? Ведь далеко не факт, что мы оба успеем воспользоваться порталом». «Катакомбы под городом», — ответил Хантар. «Чем ниже вы спуститесь, тем больше шансов, что уцелеете. Полный план я вам предоставлю, но у вас будет немного времени его изучить. И столь же немного времени, чтобы успеть спуститься хотя бы на третий уровень». «Тогда согласен». кивнул я, мысленно внося свои поправки в план уничтожения небесного вождя. «Дар!» — укоризненно посмотрел на меня Алекс. «Не забывай, я знаю тебя лучше, чем ты думаешь. Прошу тебя, не пытайся спасти всех. Важнее спасти большинство». «Посмотрим», — уклончиво отозвался я. «Если ты вовремя не активируешь яйцо, другого шанса у нас не будет». «Да понял я тебя». «Ага». «Вот только что-то мне в это не верится», — проборчал парень. «А придется, нагло ухмыльнулся я. «Ладно, где то мой пленник? Будем договариваться». Хантар поднял со стола амулет связи и отдал короткую команду. Я, конечно, сразу же встал с кресла и направился к двери, но глава гильдии меня остановил. «Не стоит, его сейчас приведут». «Да? И вы не боитесь, что по пути сюда он уже в заправду попытается сбежать из замка?» «Пусть попробуют», — насмешливо хмыкнул хантар. Дверь открылась, и на пороге показалась боевая звезда теней и один единственный пленник, совершенно свободный, без кандалов и цепей, но... Зато с таким до боли знакомым ошейником... Я аж непроизвольно почесал вмиг зазудевшую шею. «Да, Ансерран — самое то, чтобы удержать улуна в подчинении. Вот она не дергается». Шаг вперед, шаг назад, и шарахнет так, что мало не покажется. Свободно. разрешающе махнул рукой Хантар и, поднявшись с кресла, подошел ко мне. «Мы оставим вас одних», — протянул он мне небольшой амулет в виде резного ключа. «Если что, я надеюсь, ты знаешь, как им пользоваться?» «Знаю», — ответил я и, вернувшись на место, уставился на управителя. Тот ответил мне тем же, так и оставшись стоять у двери. «Гула так и будет молчать?» Первым не выдержал управитель. Видимо, на него все таки давили тяготы плена и неопределенность его дальнейшей судьбы. «Я не знаю», — честно ответил я. «Не знаю, с чего начать». «Да, этот момент мы с Алексом и Хантаром как-то не подумали обговорить». «Говори прямо, Гула. В твоих руках моя жизнь. Так что тянуть?» — кивнул тот на ключ в моей руке. «Видимо, уже знает, как работает рабский ошейник». «Все верно», — кивнул я и намеренно положил ключ на стол, показывая тем самым, что убивать Луна прямо сейчас уж точно не собираюсь, как и причинять ему боль. «Но и не мы же затеяли эту войну. Это вы пришли к нам. Это вы первые пролили кровь». «Мы», — почему-то тихо произнес управитель. «Мы такие же воины, как и ты, Гула. Нам отдали приказ, и мы должны его выполнить». «И кто отдал?» — спросил я, хотя и так уже знал ответ. «Мой отец». «А если бы не он, ты бы не начал войну с моим миром?» «Нет, меня не интересуют отсталые цивилизации. Что с вас взять? Магия? Уж извини меня, Гула, но вам до да созерцающих, как и Сури, пешком до края Вселенной. Технологии? Разве что для музея». И вроде бы он лишь констатировал факты, но звучало откровенно, унизительно и даже презрительно. А впрочем, что мы знаем о его народе? Практически ничего. Но то, что они превосходят нас в развитии, видно невооруженным взглядом. Даже не знаю, чем помогут Нории и технологии Карнела, который так загорелся доставить сюда Алекс. Ведь мне повезло лишь в том, что я застал управителя врасплох. И вот уверен, знай тот о призрачном замке и лабиринте, о людях, чье сознание способно сопротивляться морализатору, отдал бы приказ уничтожить их при первом же появлении. «Тебе не нравится политика собственного отца?» прозвучал новый вопрос. «Спроси сначала, как он относится к своим детям», усмехнулся управитель. «Считай, спросил». «Мы для него никто гула, пешки, разменные фигуры». А я смотрю, магический переводчик хорошо адаптировался к языку улунов. За весь разговор лишь одно слово оставил неизменным. «Существу, что способно прожить тысячи лет, не нужны наследники», между тем продолжал управитель. «Знаешь, что стало с моим братом, первым получившим приказ захватить и подчинить ваш мир, но так и не справившимся с поставленной перед ним задачей?» Отец казнил его. «Лично?» И откажись я тогда подчиниться, со мной произошло бы то же самое. «Да?» — удивленно протянул я. «Странно даже, учитывая, что до этого момента ты титулом отца прикрывался, призывая кару на наши головы». Управитель как-то неопределенно пожал плечами и произнес. «Чувство страха и упоения властью присуще каждому разумному. Да и я все же ценю свою жизнь». как и я. А еще я ценю жизни своих соплеменников. И пусть мы принадлежим разным расам, но все мы — народ одного мира». «Одноволи, Гула!» — оскалился, хотя по тону скорее улыбнулся управитель. «Знаешь, прокарнил?» — осторожился я. «Естественно. Не забывай, мы на порядок опережаем вашу цивилизацию». «Пусть так. В любом случае, я хочу остановить войну». «Ты не сможешь», — покачал головой управитель. «Никто из вас не сможет. Даже если вы убьете меня, пришлют другого. Убьете и его отправят следующего. И в конце концов Отец покорит оба ваших мира». «Не спорю, ведь нас меньше», — согласился я с его доводами. «Но что, если у тебя будет возможность отказаться от планов Отца?» «Что, если у всех вас, его детей, появится шанс самим вершить свою судьбу?» «Мне интересны твои мысли, Гула!» заинтересованно произнес управитель, склонив голову на бок. «Продолжай!» «Вот мы и подошли к самому главному. И, если честно, я даже проникся жалостью к этому улуну. Да, как сказал Хантар, мы на войне, но и на войне враг может стать союзником».